Снукер Дмитрию Алексееву «Кто это так кричит?» — поежившись, спросил Раевский. «Слышишь, да? Это обезьяны. Странные у вас обезьяны. Они двадцать лет агент Оранж ели. Что ты хочешь?» — хмуро сказал лодочник. «Я потом расскажу тебе историю про Сунь-Укуна, царя обезьян и его страшное войско. Но это потом...» Они вылезли из машины и пошли по узкой песочной дорожке к клубу. Раевский, подпрыгивая, бежал за старшим товарищем. от Отчего того звали лодочником, он не знал, а лодочник сам не рассказывал. Раевский хотел подражать лодочнику во всем, да вот только выходило это плохо. Он напрасно ел экзотическую дрянь в местных ресторанчиках и напрасно пил куда большую дрянь из местных бутылок, похожих на камеры террариума или хранилища демонов» торг предствия молодых людей почти не было вовсе, поэтому они сразу нашли друг друга. Даже в местной гостинице они, не сговариваясь, поселились в соседних номерах. Лодочник в семнадцатом, а Раевский в шестнадцатом. Раевский поставлял сюда банкоматы, а лодочник заведовал всей торговлей с соседней страной, что шла по двум ниточкам дорог, проложенным в обход минных полей. После Большой войны сюда завезли копеечные калькуляторы и плееры — Эти два предмета убили местную письменность и науку, убили начисто, и будущим страны стало ее прошлое. Консульство тут было маленькое. Старики доживали последние месяцы до пенсии, а молодые люди глядели на сторону. Из страны надо было валить. Пора братской дружбы, бальзама-звездочка и дешевых ананасов кончилась. Издалека долго плыли долги в донгах, а здесь делать было нечего». Разве что пить виски под сухой треск бильярдных шаров в клубе. Лишь недавно Раевский узнал, что только иностранные туристы пьют змеиную водку, а обезьяни мозги вовсе не так вкусны, как кажется. Один из торговых представителей съел что-то неизвестное, а на утро его нашли с почерневшим вздутым лицом. Маленький пикап увез его в аэропорт, упакованного как матрешку, в обычный, цинковый, а поверх всего деревянный ящик». Развлечение из этого, впрочем, было неважное. Раевский боялся смерти, как и всякий другой человек. Он не любил самого вида мертвецов, и когда его мальчиком вместе с классом повели в мавзолей, он стал тошниться чуть ли не на гроб вождя. Он никому не рассказывал, что Ленин в этот момент показался ему удивительно похожим на пропавшего во время войны дедушку, которого он знал только по фотографиям. Дедушка был герой-разведчик, вся грудь в орденах, но только в самом конце войны его сбросили на парашюте не то к восставшим полякам, не то к восставшим против немцев чехам, и он растворился в огне этого восстания. Дедушка остался молодым, на портрете в огромной столовой их дома на улице Горького. Но это было далеко, в московском детстве, а тут смерть была в малярийном воздухе, в каких-то непонятных насекомых. Про проституток он и не думал. Воздух под низким потолком был наполнен треском костяных шаров. Двое поляков схватились с парой немцев, вспоминая былую национальную вражду. Из русских тут был только Чекалин — странный человек с израильским и русскими паспортами одновременно и еще каким-то непонятным зеленым паспортом. Лодочник как-то стоял вместе с ним на паспортном контроле здесь и в России. «Кто это с Чекалиным, не знаешь?» — спросил тихо лодочник. — Раевский был рад услужить, и как раз это он знал. Худой, чернобородый человек рядом с Чекалиным был недавно приехавший по ООНовской линии пакистанец. Это афганец или пакистанец. Закупки продовольствия, рис, специи. Кажется, услуги связи. Его тут зовут просто Хан. Пакистанец подошел к ним сам. — Простите, я слышал слово «снукер». Раевский-Залихватский взмахнул рукой и сказал, цитируя что-то, «От двух бортов в середину кладу чистого». Но пакистанец и не повернулся к нему, а смотрел на лодочника, будто поймав его в прицел. «Ну да, я люблю снукер», — ответил тот. «В снукер мало кто играет. Вы, русские, предпочитаете пирамиду. У меня есть шары для снукера. Мы можем по-разному. У меня такое правило». «Три партии, последняя решающая. Хорошо?» «Что ж, нет. На что сыграем?» «На желание. У вас есть свои шары? А то можно сначала вашими. Тогда вторую моими». «То есть», — опешил лодочник, — «бывают суеверные люди. Вот мне многие вещи приносят счастье. Может, и вам?» И пакистанец открыл деревянный ящик, внутри которого на черном бархате лежали разноцветные шары — Пятнадцать красных, желтый, зеленый, коричневый, синий, розовый и черный лежали, как дуэльные пистолеты, готовые к бою. Отдельно от всех в своей вмятине покоился белый биток. И лодочник понял, что не отвертеться. Первую партию лодочник с трудом выиграл и с дрожащими руками сел за стол. Пакистанец, казалось, совсем не расстроился и принялся рассказывать про местного коммунистического лидера — Он был известен тем, что вошел в революцию с помощью своих трусов. Во время восстания на французском крейсере обнаружилось, что нет красного знамени. Маленький баталер отдал свои красные трусы, и они взвились ярким стягом на гафеле. А баталер, просидевший все время в кубрике, превратился в лидера партии. Лодочник тоже знал этот анекдот, а вот Раевский ржал, как веселый ослик, взревывая и икая. Лодочник похвалил начитанность Чернобородова, и после этой передышки они снова встали к столу. Во второй партии началась чертовщина. Пакистанец делал партию в одиночку. Только один раз он встретился с настоящим снукером. Но из этой крайне невыгодной диспозиции он ловко вышел, коротко ударив кием, поднятым вертикально. Это был мастерский удар. Кий пакистанца точно ударил шару в правый бок, тот отклонился вперед и влево, и, завертевшись, ушел вправо, огибая помеху. Но потом биток, подпрыгнув, миновал не только соседний шар, а, сделав дугу, помчался в сторону. Лодочник не верил глазам и сначала проклял лишние виски. Но алкоголь ничего не объяснял. В каждом из шаров будто сидел пилот-гонщик. Дул влажный ветер с границы, где одна на другой лежали в земле мины. Китайские, советские, французские и американские — и ветер этот, полный дыхания спящей смерти, бросал лодочника в пот. — Я тоже видел, — бормотал Раевский. — Это фантастика. Впрочем, нет, наверняка там магниты какие-нибудь. — Нет там магнитов, я проверял. Лодочник был уныл. — Не позорься, какие магниты! Это королевский крокет! — Раевский, не расслышав, вытащил зажигалку, но, повертев ее в руках, засунул крокет обратно в карман. Лодочник пояснил. «Королевский крокет! Ежи разбегаются от меня в разные стороны. Да ты не читал, что ли, про кроличью нору?» Подошел пакистанец, и они вежливо расстались, чтобы встретиться на следующий вечер. «Ну, не расстраивайся. Ну, попросит он тебя прокукарекать. Ну, там, напоить всех. Соберем тебе денег, все дела». Но лодочник понимал, что дело плохо, что-то страшное было в неизвестном желании пакистанца, и он понимал, что отказаться от него будет невозможно. Кто-то огромный, страшный, как чудовище из его детских снов, подошел к нему сзади и положил тяжелые липкие лапы на плечи. Все так же тревожно кричали обезьяны, будто говоря, «Куда ты, бедная Вирджиния? Вернись, бедная Вирджиния!» Тянули к нему ветки пальмы, погребальным колоколом звенела на ветру вывеска сапожника. Он пошел сдаваться Порторгу. Порторг давно уже потерял это звание, а вот лодочник помнил, как его вызывали в кабинет этого старика. Кто-то стукнул по инстанции, что лодочник снимался во французском фильме про колониальные времена. Лодочник сфотографировался в обнимку со знаменитой актрисой, довольно выразительно положившей ему голову на плечо. Тогда в торг-предстве было втрое больше людей, и лодочника ожидало показательное разбирательство на заседании партийного комитета. Но Порторг вызвал лодочника на разговор и спрашивал вовсе не об этом деле, а о планах на будущее и московских привычках. Лишь под конец, когда лодочник уже повернулся к двери, Порторг спросил. «Было?» Лодочник замахал руками. «Молодец! Я бы тоже не сознался!» подвел итог порторг и закрыл дело. Теперь партия исчезла, вернее, их стало чересчур даже много. Но порторг по-прежнему сидел в своем кабинете, дергая за невидимые ниточки кадровых служб. Лодочник рассказывал ему подробности, ожидая, что порторг стукнет кулаком по столу, выматерится, но развеет его безотчетный страх. Но когда он поднял глаза, то понял, что старик по ту сторону старого канцелярского стола напуган не меньше, а больше его. «Ты не представляешь, во что ты вляпался!» «Но и я виноват. Я должен был узнать первым, а не узнал. Хан Магита появился в этом углу, а я его прохлопал. На желание?» Лодочник кивнул. «Значит, на желание. Ну, какие у тебя могут быть желания, я понимаю. А вот у него...» «Пошли к завхозу!» Лодочник понял, что дело действительно серьезное. Завхоза в торгпредстве никто не видел, он сидел у себя, как паук. Раньше думали, что он контролирует шифровальщиков или связан с радиопрослушиванием, но точно никто ничего не знал. Завхоз, казалось, выходил из своей комнаты только 7 ноября и на Новый год, чтобы выпить рюмку водки с коллективом. Теперь остался только Новый год, и некоторые стажеры уезжали на родину, так никогда и не увидев завхоза торгпредства. Они пошли в полуподвал, где сидел в своей комнате завхоз. С бедой пришел. Порторг сел на край табуретки. Магитхан объявился. Завхоз быстро повернулся к нему. Кто-то из наших уже сыграли? Во что? Вот он. Две партии, завтра третья. На бильярде шары катают. Есть у нас шары. Шары у нас есть, как всегда. У нас мозгов нет, а шары у нас всегда звенят, покою не дают. Есть у нас шары. «Маршанской фабрики имени 19-го девятнадцатого партсъезда. Хорошие у нас шары. Из моржового хера. Шучу, бивня!» Хитро прищурившись, смотрел на них из угла Ленин. осталась еще родная земля?» — спросил Порторг. «На один раз». «Беда!» Они оба замолчали надолго, пока Порторг, наконец, не сказал. «Что будем делать? Может, не оставим так?» Пацана, жалко. Не видел еще ничего в жизни. Завхоз говорил так, будто лодочника не было в комнате. Жалко, конечно, но он сам виноват. А с тобой что делать? Без земли ты-то без землицы, родимой, сам знаешь. Известно, что с тобой будет. Ладно тебе. Завхоз достал спички. Отбоялись уже. Что нам с тобой терять, одиноким стареющим мужчинам? Вспыхнул огонек, и завхоз поднес его к кучке щепок под ленинским бюстом. Они разом занялись дымным рыжим пламенем. Запахло чем-то странным, будто после жары прошел быстрый дождь, и теперь березовая кора сохнет на солнце. Пахло летом, скошенной травой и детством. Теперь завхоз достал из сейфа коробку с шарами. На картонной коробке четко пропечатался номер фабрики и красный силуэт с паской башни. Завхоз поставил ее перед огнем, и лодочник вдруг обнаружил, что голова вождя в цветах пламени сама похожа на бильярдный шар. Завхоз достал из мешочка черную пыль. «Это и есть родная земля», — догадался лодочник, и бросил щепотку в огонь. Он вдруг оглянулся и сделал странное движение. Лодочник ничего не понял, но Порторг мгновенно и точно истолковал странный жест. «А ты что тут делаешь?» «Ну все, все!» «Иди, нечего тут! Завтра зайдешь!» утро Порторг сам отдал ему коробку с шарами. Пакистанец нахмурился, увидев чужие шары, но ничего не сказал. Пошла иная игра. Морж бил слона в лед, советская кость гонялась за вражьей почти без участия игрока. Лодочник делал классический выход, клал шары по номерам и вообще был похож на стахановца в забое. Пакистанец сдувался с каждым ударом. «Партия!» — лодочник приставил Кий к ноге, как стражник Алибарду. «Партия» — было слово многозначное. Пакистанец поклонился ему, но видно было, что его лицо перекошено ненавистью. Однако радость победы миновала лодочника. Еще собирая в картонную коробку драгоценные шары, он почувствовал себя плохо, а вручив их порторгу, обессиленно привалился к стене. До машины Раевский тащил его на себе — Вместо общежития друг отвез его во французский колониальный госпиталь, и прямо в вестибюле лодочник ощутил на лице тень от капельницы. На следующий день температура у него повысилась на полградуса, на следующий день — еще. Еще через два дня градусник показал 38, через четыре — 40. Три дня лодочник пролежал с прикрытыми глазами при температуре 41. Лодочник смотрел на то, как медленно вращает лопасти вентилятор под потолком. Точь в точь, как вертолет, что уже заглушил двигатель. И вот лодочник снова провалился в забытье. Затем температура начала спадать, и он начал заглядываться на медсестер. Когда за ним приехал Раевский, лодочник смотрел на него бодро и весело, только похудел на 20 килограмм. Раевский вез его по улицам, безостановочно болтая. Навстречу им из ворот консульства выезжал грузовичок «Пикап». Из-за низких бортов торчал огромный деревянный ящик, покрытый кумачом. Раевский вздохнул и ответил на незаданный вопрос. «Это за вхоза на родину везут. Он ведь одновременно с тобой заболел. Только вот температура у него не спала».